Страница восемьдесят пятая. Табу? Запретные слова. Продолжение. Туземцы из племени О джибве не боялись говорить свои имена, но только просили это сделать кого-либо из соплеменников. Ведь несчастье происходило, если сам владелец вслух произносил свое имя. А рауканец, если спрашивали его имя, на это отвечал, что такового просто не имеется. Иногда запрет на произнесение имени носил временный характер, например, если совершался вооруженный набег на соседние племена. В таком случае произнесение имени могло принести несчастье его владельцу. Так рыбаку мог помешать вернуться домой с богатым уловом «Дух реки». В таком случае человеку давалось какое-нибудь вымышленное имя, которая сохранялась в течение нескольких дней после возвращения домой. Запрет на произнесение чьего-либо имени соблюдался и в кругу родственников, причем было запрещено употреблять слова, сходные с именем присутствующего человека. Туземцы многих племен даже про себя не должны были проговаривать имена своих родственников. Кстати, подобный обычай был и у киргизов. Аборигены Гипсленда. очень опасались того, чтобы их имена не стали известны соплеменникам, а потому назывались просто «отец Нганги» или же «мать Даглу», вполне справедливо полагая, что дети – существа, еще не грешившие и, следовательно, не имевшие врагов. Страница 86. Сходные обычаи были в ходу у многих племен. Бездетные пары именовались как бездетный отец или же бездетная мать. Также запрещалось произносить имя девушки, вскоре после ее помолвки ее начинали именовать мать того-то ребенка, хотя самого ребенка еще и в помине не было. В отношении имен покойников туземцы также проявляли известное благоразумие. Олдфилд описал такой случай. он чрезвычайно напугал одного аборигена, произнеся вслух имя умершего незадолго перед этим человека. Бедный абориген со всех ног бросился бежать и не выходил из дома несколько дней, боясь того, что европеец своими неосторожными действиями вызвал дух покойника, который мог ему навредить. Племена, населявшие британскую Новую Гвинею, не произносили имени умершего, из опасения, что дух покойного вернется в селение, что, конечно же, было чревато многими последствиями. Некоторые европейские исследователи предполагали, что боязнь произнести имя умершего у аборигенов есть не что иное, как нежелание вызвать страдания у переживших утрату родственников. Аборигены Виктории в некоторых случаях могли упомянуть имя покойного. но только так понизив голос, что их расслышали бы лишь близко стоящие. Но даже и в этом случае они говорили о страдальце, покинувшем земную юдоль или что-нибудь в этом же роде. Туземцы, населявшие земли нижнего течения реки мурей произносили имена шепотом, чтобы дух покойного не смог разобрать ни звука и отомстить им. Страница 87. -я. Аборигены, населявшие Южную Австралию, после того, как умершего хоронили, называли его другим именем, чтобы обмануть дух мертвеца. Если в племени был человек, носящий такое же или сходное по звучанию имя, ему присваивали новое. Иногда, впрочем, случалось так, что история повторялась, и этот же человек вновь был вынужден сменить имя. У некоторых североамериканских племен имена меняли все члены семьи. период траура, чтобы ввести духа в заблуждение, после чего опять брали свои имена. Если умер кто-либо из племени индейцев Ленгуа, все племя, а не только родственники умершего, меняли свои имена. Это делалось для того, чтобы обмануть смерть, которая после того, как побывала среди живых, захватила с собой список всех членов племени. Жители же Никобарских островов, помимо принятия основной меры то есть смены имени, старались максимально изменить и внешность, например, сбрить волосы на голове или вымазаться глиной. Если покойник носил имя, которое встречалось среди предметов обихода в природе, то такое слово попросту выкидывали из языка, что, конечно же, приводило к изменению и оскудению словарного запаса данного племени. Такой обычай существовал и в Америке, и в Австралии, и на некоторых других островах. Туземцы племени Виктории, говоря о солнце, использовали для этого разные слова. Кстати, имена в этом племени почти не передавались из поколения в поколение, потому что туземцы верили в то, что человек, получивший имя умершего, проживет недолго. Покойный обязательно вернется за ним и уведет его за собой в потусторонний мир. Еще большему запрету подвергались имена верховных правителей племен и вождей. Так родственники и жены Зулузского вождя опасались не только назвать его по имени, но даже и произнести слова, имеющие сходные слоги. Страница 88. Причем все вышесказанное касается не только мертвых, но и живых вождей. Имя верховного новозеландского вождя считается настолько священным, что если в языке есть слово, сходное по звучанию с этим именем, оно просто заменяется другим. Например, вождь одного племени назывался «марипи», что в переводе означает «вода». Поэтому это слово из языка было изъято и придумано другое – «некро». Иностранцы, которые путешествовали по острову, были немало удивлены тем, что у племен, которые проживали на небольшом расстоянии друг от друга, Одни и те же понятия назывались по-разному. После того, как на острове Таити происходила смена правителя, из языка изымались все слова, имевшие сходное звучание с именем вождя, а того бедолагу, который по забывчивости упоминал запретное слово, ожидала немедленная смертная казнь, причем вместе с ним погибали и все его родственники. Между тем запрет не был постоянным. После смерти правителя... Все те слова, которые были табу, возвращались, а новые слова забывались до поры до времени. Запрет на произнесение имен богов. Страница 88. Имена богов также были запретными, так как туземцы действовали по принципу. Если упоминание нашего имени приносит такие большие несчастья, то почему им не может подвергаться и всемогущий Бог? Именно поэтому богам давались два, а то и несколько имен, чтобы ввести в заблуждение злых духов. Самые развитые представления древних людей о таинственном свойстве имени существовали в древнем Египте. Сохранилось предание о том, что некогда Исида обманом выведала тайное имя бога Ра. У бога было несколько имён, но только одно тайное давало ему великую власть над людьми. и остальными богами. Страница 89 девятая. Исида, которая в этом предании предстает не как великая богиня, а просто волшебница, замыслившая с помощью тайного имени Ра войти в сон богов, подсмотрела, на какое место упала слюна порядком одрехлевшего бога. Из смеси глины и слюны Исида вылепила змею и положила ее на пути продвигавшегося по тропе бога. В это время Ра, как и обычно, шел по дороге, соединявший оба царства в окружении свиты, которая состояла из остальных богов. Вдруг он почувствовал сильную боль в ноге и вскричал так, что удивил и испугал богов. «Что с тобой приключилось?» — спросили остальные боги. Ра немного успокоился и прикричал богам. «О, придите ко мне, плоть от плоти моей!» Я властелин сын властелина, великая семя Бога. Родители дали мне имя, чтобы никто не смог получить власть надо мной. Но что-то сейчас укусило меня, и я не знаю, кто это, из воды оно или из огня. Но огонь горит в сердце моем, плоть моя содрогается и члены мои трясутся. Скорее приведите ко мне тех богов, которые при помощи целительных слов уничтожат боль». Вот тут и появилась коварная сида, которая могла прогнать боль и вернуть жизнь. Как будто ничего не зная, спросила она, «Что с тобой, о божественный?» Бог Ра повторил свой рассказ. Выслушав, Исида просила его назвать свое тайное имя, потому что только тот, по ее словам, будет жить, кого она, Исида, назовет по имени. «Я тот, кто сотворил небо и землю, горы и моря». который, открыв глаза, дает всем свет, а закрыв — ночь. Утром я называюсь Кипера, в полдень Ра, вечер меня зовут Тум. Но яд проникался глубже и глубже, и Бог не почувствовал никакого облегчения. И Сида же сказала, — Ты открыл мне не то имя. Назови мне то имя, которое тебе дали родители при рождении, и яд потеряет свою силу. Страница девяностая. Не выдержав сильнейшей боли, Ра ответил «Пусть Исида обыщет меня, и пусть мое имя перейдет из моей груди в ее». Таким образом, имя великого бога стало известно Исиде, ставшей царицей богов. Она приказала «Яд, покинь тело бога». Вот как великий Ра оказался низложен, и трон его опустел. Предание ясно показывает, что согласно египетскому поверью, тайное имя Бога неотделимо от его власти. Отдав свое имя, Ра одновременно отказался и от своего могущества. Поэтому считалось, что даже обыкновенный человек, по случайности узнавший имя какого-либо из богов, может принудить его стать своим слугой. Искус был слишком большим, потому и магическое искусство развивалось быстрыми темпами. чтобы достигнуть своей цели, колдуны шли даже на преступления. Из поколения в поколение передавались предания о том, что были случаи, когда волшебникам действительно удавалось так одурачить Бога, что тот по оплошности называл себя, после чего ему оставалось только проклинать свою доверчивость. Запреты на предметы. Страница 90. Древние люди верили в то, что от некоторых вещей исходила определенная опасность, то есть они также обладали таинственной силой, поэтому с большой неохотой их применяли. Ниже будет рассказано о предметах обихода царей, правителей и жрецов, которые, как уже известно, покрыты слоем табу, что защищает их от окружающего мира. Прежде всего следует напомнить об известном запрете прикасаться к священной особе владыки руками. Например, никто не мог прикоснуться к правителю Камбоджи руками без его особого разрешения. Страница 91. Так, в 1847 году произошел случай, когда король выпал из насилок и потерял сознание. А чуть поодаль министры и чиновники почтительно ждали, когда король придет в себя и даст разрешение поднять свою особую с земли. Если бы не подоспевший вовремя европейский путешественник, которому такие мелочи даже не приходили в голову, кто знает, не произошла бы тогда уже смены династии. Тем более под страхом смертной казни до тела правителя было запрещено прикасаться железным орудием. Нередко это приводило к смерти царственной особы, если у той был нарыв, как, к примеру, у китайского императора, умершего от гнойника на спине. Спасти его могло только хирургическое вмешательство. Так у одного императора был довольно болезненный фурункул на верхней губе, но никто не мог облегчить страдания. Однажды владыка, наблюдая за проделками своего придворного шута, так зашелся от смеха, что гнойник лопнул сам по себе. Сабинские жрецы предпочитали стричься исключительно бронзовыми ножницами. готантоты при совершении жертвоприношения или обрезания использовали не железные орудия, а острые куски кварца. Туземцы племени О-Вамбо, жившие в юго-западной Африке, совершали обрезание юношей при помощи остро заточенного кремния. Правда, в тех случаях, когда кремния поблизости не оказывалось, подобную операцию проделывали и железным орудием. но после этого его закапывали. Уже давно вышли из употребления каменные орудия труда у индейцев Моки, но жрецы при совершении религиозных обрядов пользовались исключительно ими. Страница 92. Деревянный священный мост у римлян строился и впоследствии ремонтировался без применения железных и даже бронзовых орудий. В законе города Фурфо особо записано, что храм Юпитера Либера разрешено ремонтировать железными инструментами. Возможно, что табу на использование железа восходило к глубокой древности, когда ко всему новому относились с неодобрением. А если применение железа совпало с каким-нибудь природным катаклизмом, то недоверие перерастало в острую антипатию. Но даже и в этом древние нашли положительную сторону. Ведь если духи испытывают такую острую неприязнь к железным предметам, то человек мог защитить свое жилище от них при помощи столь отталкивающего орудия. Например, при входе в заколдованный дом следовало воткнуть железную булавку в дверной косяк, чтобы злой дух не отрезал путь к отступлению. К изножию кровати роженицы прибивали гвоздь, чтобы отпугнуть злые силы. Под ложем роженицы часто находился остро заточенный железный нож, чтобы помочь ей разродиться и уменьшить боль. Марокканцы считали, что нож, положенный под подушку больного, защитит его от духов и не позволит демону занять его тело. Жители Сенегала жили в постоянном окружении злых духов. Убирая со стола остатки яств, обязательно надо было сверху положить гвоздь. Больной человек постоянно носил с собой нож, чтобы демон не водворился в его теле. Если на коже появилась сыпь, к ней спешили приложить любой кусочек железа. Не меньшему запрету подвергалось и острое оружие. Так во дворец царствовавшего на севере Бирмы правителя нельзя было войти с острым оружием. Эскимосы Берингово пролива в день смерти и последующие затем дни траура кого-либо из родственников не работали. А если необходимость в этом все-таки появлялась, строжайше было запрещено пользоваться острыми железными орудиями, топором, ножом и даже иглой. Страница 93. Все эти меры преследовали одну цель. Как бы не поранить призрак умершего, который постоянно находился вместе с ними, иначе его дух мог обидеться и наслать на весь народ болезни. Также после ловли кита в течение четырех дней те же эскимосы оставляли тушу в покое, чтобы при разделке не поранить случайно витавшую над ними китовую душу. В течение семидневного траура древние китайцы не пользовались никакими острыми предметами и даже пищу ели руками. Румыны в Трансильвании старались убрать нож подальше с глаз, пока покойник находился в доме. древние пруссы и литовцы имели довольно любопытный обычай напоминки которые совершались в третий шестой девятый и сороковой день после похорон приглашали душу покойника вся трапеза происходила в полном молчании за столом и у прислуживавших женщин не было железных острых предметов вилок и ножей садились с таким расчетом чтобы крошки могли падать на пол и накормить бесприютные души, которые при жизни не имели родственников. По окончании трапезы священнослужитель широкими взмахами подметал пол, что символизировало изгнание душ из этого дома, и при этом приговаривал. «А теперь, после того, как вы поели и попили, уходите прочь, дорогие души». Туземцы, жившие на невольничьем берегу, всегда носили на себе железные украшения, или же небольшие колокольчики. Считалось, что их позвякивание препятствовало злому духу поселиться в теле человека. Страница 94. Запреты на кровь. В числе других запретов существовал также так называемый запрет на кровь. Время от времени учителю Брахману запрещалось видеть свежее мясо, кровь и раны людей. В Уганде мужчина, жена которого произвела на свет близнецов, становился табуированным. В числе других запретов ему было запрещено убивать и свежевать домашний скот и птицу, смотреть на кровь. В книге книг неоднократно упоминается строгий запрет употреблять в пищу кровь. Цитата. «Если кто из сыновей Израилевых и из пришельцев, живущих между вами», на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови и покрыть ею землю, ибо душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. Конец цитаты. Левит. Глава 17, стихи с 13 по 14. Древние эстонцы никогда не употребляли в пищу кровь, потому что, как они считали, в ней находилась душа животного, которая могла войти и завладеть телом того, кто ее отведал. Среднеазиатские народы, перед тем, как зарезать барана, рыли неглубокую ямку и укладывали животное таким образом, чтобы кровь из перерезанного горла лилась непосредственно в ямку. Мусульмане никогда не ели животных, умерших своей смертью, потому что их мясо было испорчено трупным ядом, содержащимся в крови. Если какое-либо животное заболевало, его не лечили, а спешили зарезать. В древности широко было распространено правило, согласно которому кровь вождя нельзя было проливать на землю. Именно поэтому в том случае, когда смерть ожидала верховного правителя или членов его семьи, для него придумывали бескровную казнь. Когда хан Кублай сверг своего дядю с престола, он велел завернуть его в ковер, подбрасывая до тех пор, пока бывший хан не испустил дух. Страница 95. Жители западной части графства Суссекс верили в то, что та земля, на которую пролилась кровь правителя или обычного человека, становится бесплодной. Ритуал обрезания некоторых австралийских племен происходил следующим образом. Под мальчиками, которым предстояло подвергнуться операции, лежали другие люди, и кровь стекала не на землю, а прямо на них. При желании список запретов можно было бы продолжить и дальше, но чтобы обрисовать верование первобытных людей, достаточно и приведенных выше примеров. Простой человек, если хотел, мог и не следовать общим правилам поведения. Правда, в таком случае он объявлялся персоной нон грата в родном племени и становился вечным скитальцем. А вот правитель не стоял перед проблемой выбора. И в случае невыполнения им норм табу его просто смещали, а то и лишали жизни. Древние люди редко доживали до глубокой старости, поэтому жизнь и здоровье старались оберегать как можно тщательнее. Если человек хотел дожить до седины, на своей голове, волей неволе ему приходилось следовать общим правилам поведения, к которым относили и запретные действия. Конец первой главы. Глава вторая. Политеистические религии. На страницах с 96 по 188. В современной науке термин «политеизм» употребляется для обозначения веры во многих богов. Название этого понятия произошло от сочетания греческих слов «полис» – многочисленный, обширный, «этеос» – бог, многобожие. В философском отношении политеизм идентичен язычеству, религиозному воззрению, в котором признается равноправие всевозможных божеств, почитаемых в местных культах, как было, например, в Греции и Риме. На ранних этапах развития человечества, до формирования наук и искусств, не могло существовать более совершенной религии, чем язычество. Ученые утверждают, что политеизм соответствует прежде всего неразвитому сознанию первобытных народов. Идею единого вечного, неизменного бога впервые высказали греки, но их утвердившиеся политеистические взгляды Не допускали мысли о боге как о высшем нравственном начале. Страница 97. Теория политеизма рассматривает нравственные и социальные предпосылки возникновения древнего культа, предполагающего наличие различных объектов поклонения. Политеизм вера в многочисленных богов определяет суть большинства древних религий. Противоположное понятие Монотеизм, вера в единое божество, характеризует ислам, иудаизм и христианство. В многовековой культуре человечества были случаи слияния моно- и политеистических традиций. Так в мексиканском католицизме соединились культы Девы Марии и многочисленных древних божеств. Обязательным элементом ранних политеистических религий является иерархия богов, и, как следствие, наличие наивысшего существа. В этом качестве выступает определенный образ, часто отождествляемый с человеком, но в отличие от него наделенный сверхъестественной силой. Ярким примером подобных воззрений служит греческий пантеон, где боги, внешне похожи на человека, ведут подобный им образ жизни олицетворяя определенный род деятельности. Эллинские божества испытывали глубокие чувства, страдали и наслаждались так же, как и люди. В трагедиях Эсхила и Еврипида реальные герои и боги фигурировали на сцене одновременно, гармонично дополняя друг друга. Зевс, почитаемый греками как высшее божество, имел главенство над остальными жителями Олимпа, не претендуя на абсолютную власть. Индусы, напротив, отождествляли сущность низших созданий с соответствующими качествами Верховного Творца. политеистические культы, предполагающие веру в фотостороннюю силу, обозначены понятием анимизм. Некие сверхъестественные силы или духи в первобытных обрядах существовали помимо богов, иногда оказывая им противодействие. Страница 98 -я. В некоторых религиозных традициях, например, в буддизме, верховное божество имело меньшее значение, чем некое высшее состояние. Вероятно, появление христианского демона некоторым образом связано с древними анимистическими вероучениями. Огромное разнообразие верований обусловило введение определенных терминов, обозначающих различные позиции отношения к божествам. Так, генотеизм означает единовременное выделение одного существа в качестве верховного в предполагаемом месте, обряде или произведении. В священных древнеиндийских текстах, гимнах, высшие создания наделялись свойствами низших богов, меняли статус в течение одного ритуального действия. Понятие «катенотеизм» означает веру в Бога на протяжении определенного промежутка времени. С генотеизмом. Тесно связано понятие «монолатрия». Эти термины часто употребляют в едином контексте. Монолатрия это возвышение одного бога без отрицания существования остальных. Такая ситуация сложилась в религии древних иудеев, поклонявшихся Яхве. Примером редкой традиции взаимного перехода политеистических объектов является ведический бог Агни, воплотивший в себе конкретный образ не только божества, но и таинственного духа, обитающего в огне священного костра. Поклонение многочисленным богам имело место в религиозных культах разных народностей, однако ученые проследили тенденцию к объединению высших сил в единое божество, которое прославлялось во многих национальных обрядах. Эта потусторонняя сила была настолько далека от людей, что обращаться к ней с молитвами не имело смысла. Греко-римская религия. Страница 99. В развитии мировой цивилизации важнейшую роль сыграла культура античного мира, уходящая своими корнями в религиозные представления древних греков и римлян. Религиозная система этих народов за весь период своего развития претерпела немало изменений. По свидетельству историков, занимавшихся этой темой, в догомеровский период в Греции наиболее распространенными были анимистические, тотемистические и сетишистские культы. Основой религиозного восприятия древних эллинов было осознание таинственной жизни окружающей их природы. Древние греки полагали – что жизненной силой наделен не только органический мир животных и растений но и горы минералы реки и так далее считали божественным и одухотворенным весь окружающий мир который по их мнению был населен различными потусторонними силами воплощенными в священных предметах существах и явлениях эти силы обитали в пещерах деревьях источниках и так далее духи могли быть как антропоморфного, так и звероподобного вида. В честь различных божеств проводились религиозные обряды с целью умилостивить их и отвести от себя гнев природы. Например, греки не решались переправляться через реку, если при проведении жертвоприношений духи каким-либо тайным знаком не показывали своего согласия. Эллины считали, что в лесах жили многочисленные нимфы, дриады, которые в лунные ночи покидали свои деревья и водили хороводы под предводительством богини Артемиды. Отдельные проявления подобных верований сохранились и в более поздний период. Знаменитый пан, сын бога Гермеса и нимфы Дрионы, являвшийся духом-хранителем коз, изображался с рогами, длинной бородой и козлиными ногами. Согласно легенде, пан, В полдень ложился спать, если какой-то неосторожный пастух будил его, то божество высовывало свою косматую голову и так рявкало, что козы в ужасе разбегались. Отсюда и пошло знаменитое выражение «панический страх». Огромное значение для эллинов имело море, поэтому особое отношение было к владыке всех вод Посейдону и его супруге Амфитрити. Впоследствии морской повелитель стал одним из главных олимпийских богов. Посейдона окружали многочисленные морские нимфы, ниреиды. В водах обитали и сатиры, тритоны, юноши с рыбьими хвостами. Существовал и морской пан, которого звали Протей. Он занимался тем, что пас стада причудливых моржей. Согласно представлениям эллинов, Протей, подобно морю, постоянно менял свое обличье. Если же утопающий человек слышал заунывную песню сирен, сидевших на далеких пустынных скалах, значит, согласно мифам, настал его смертный час. Религия древних греков в догомеровский период основывалась на культе земли, из которой все появляется и куда все возвращается. В то время эллины считали, что небо также является порождением земли. В произведении Гесиода VI век до нашей эры тиагония в какой-то мере отражено мировоззрение греков, живших в тот период. Цитата. в «Вначале существовал лишь вечный безграничный темный хаос. В нем заключался источник жизни мира. Все возникло из хаоса. Весь мир и бессмертные боги. Из хаоса произошла и богиня земли Гея. Широко раскинулась она могучая, дающая жизнь всему живому, что растет и живет на ней. Далеко под землей, как далеко от нас, необъятное светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный Тартар, ужасная бездна, полная вечной тьмы». Конец цитаты. Страница 101. Далее говорилось что из хаоса, источника жизни, родилась могучая сила, все оживляющая любовь, Эрос. Постепенно начал создаваться новый мир. Из хаоса появились вечный мрак Эреба и темная ночь Нюкту, а из них, в свою очередь, произошли вечный свет Эфир и радостный светлый день Гемера. Свет стал разливаться по всему миру, в результате чего ночь и день начали сменять друг друга. После этого, согласно преданию, могучая благородная земля породила беспредельное голубое небо – Урана и раскинулось небо над всей землей. Из земли поднялись высокие горы, и широко разлилось вечно шумящее море. Далее Гесиот повествует о войне богов с титанами, которые родились от брака земли Геи и неба Урана. В VI веке до нашей эры, когда была написана Теогония Эллины, уже практически ассимилировали развитую крито-микенскую культуру, на фундаменте которой был создан древнегреческий пантеон богов во главе с всемогущим громовержцем Зевсом. Согласно преданию, он был сыном Кроноса, Хроноса, одного из небесных титанов. Кроме Зевса, на небе обитали Гелий Солнца и Селена Луна. Греки считали, что Гелий каждый день проезжал на своей золотой колеснице, освещая Землю. Согласно греческим мифам, древние боги — это антропоморфные существа, обитавшие на вершине горы Олимп. Их отношения между собой выглядели как прообраз связей в раннем родоплеменном древнегреческом обществе, а взаимодействие Зевса с другими богами сильно напоминали отношения царя Басилевса со своими подданными. Громовержец управлял миром, опираясь на аристократию богов, таких как Аид, Посейдон и другие. Каждый из них имел свою подконтрольную территорию и сферу деятельности, а также свиту, состоящую из менее значительных богов и духов. Страница 102. Например, Аид вместе с супругой Персефоной управлял подземным царством, а Посейдон был властелином всего водного пространства, океана. Люди в древней Греции не делали противопоставления между собой и богами. По их мнению, боги часто вели себя как простые смертные, ссорились, соперничали, воевали друг с другом. Им не были чужды человеческие страсти, они нередко влюблялись в людей и даже вступали с ними в брак, рождая потомство. Такими полубогами были легендарные герои Геракл и Ахиллес, которые отличались от людей бессмертием, могуществом и были способны творить чудеса, что недоступно для человека. Полубоги в некоторых случаях даже могли вступить с богами в схватку и одержать победу, но, как правило, при помощи других небожителей. Страница 103. Великий древнегреческий мудрец и философ Гомер в своих произведениях «Илиада» и «Одиссея» отобразил мировоззрение соотечественников в тот период. По сравнению с греками, жившими в Крит-Амикенский период, которые воспринимали мир в контексте дисгармонии и хаоса, осознание действительности эллинами в классический период уже связывалось с идеями космоса, гармонии и порядка. Понятие «космос» означало «гармонизированный, упорядоченный мир», во главе которого стоит Зевс и его окружение. По представлениям древних греков, Для того, чтобы уберечь себя от гнева богов, последних необходимо было всячески одаривать. Именно поэтому в древнегреческих культах был широко распространен обряд жертвоприношения. В городах строились специальные храмы и алтари, которые посвящались различным богам. Необходимо отметить, что наряду с признанием общего пантеона богов, у простых людей продолжали существовать обряды поклонения местным божествам. Кроме того, древние греки распределяли богов по их специализациям, связанным с теми или иными нуждами людей. Страница 104. Большой популярностью пользовались предсказания. Соответствующие обряды проводились в храме Аполлона в Дельфах. Служительница этого храма Пифия по просьбе желающего в образной форме сообщала ему волю богов. Особое место в древнегреческой религии занимало гадание по внутренностям жертвенного животного – гарус пицции. Этот обряд осуществлял служитель храма, которого называли жрецом. В зависимости от результата проведения данного ритуала, эллины принимали решение о дальнейших действиях. Например, перед тем, как отправиться в военный поход, начать сражение или совершить какой-либо другой ответственный поступок, обязательно проводились гару спицей, чтобы узнать мнение богов. Одна из основных причин проведения этих обрядов состояла в том, что в мировоззрении древних греков сильна была вера во всесилие рока. Все существа мира, люди и боги, находились во власти рока, Даже громовержец Зевс, несмотря на свое могущество, зависел от его воли. Древнегреческие жрецы говорили, нет такой силы, такой власти, которая могла изменить хоть что-нибудь в том, что предначертано богам и людям. Одни Мойры знают веление Рока. Представления о Мойрах являлись основополагающими положениями античного мировоззрения. Мойра Клото придет жизненную нить каждого человека, определяя срок его жизни. Когда обрывается нить, заканчивается и жизнь человека. Мойра лахис вынимает, не глядя, жребий, который выпадает человеку в жизни. Мойра Антропос заносит в свиток все, что назначили человеку ее, сестры, а то, что занесено в свиток, неизбежно. Страница 105. Понятия «рока» в основном были характерны «эллинам», жившим в ранний классический период истории Древней Греции. По прошествии нескольких столетий произошла модификация взглядов, которая привела к утверждению представления о том, что «рок» воздействует на человека через его свободную волю, а индивид сам несет ответственность за свои поступки». Поскольку в Древней Греции не существовало государственной религии, культовая система не была монолитной. В ней могли сосуществовать даже противоположные представления. Ярким примером тому служит отношение к культам Аполлона и Диониса. Аполлон в древнегреческом пантеоне являлся богом света, олицетворяя собой закон, разум и общественную гармонию. а его последователи придерживались уравновешенного и спокойного образа жизни. Два главных празднества мореходства, дельфинии и пианопсии были посвящены не Посейдону или Гермесу, а Богу, не имеющему ничего общего с торговлей и морем, Аполлону. Тем не менее, весь цикл праздников в греческих общинах был установлен при содействии и благословении дельфов, где центральное место занимал именно Аполлон. Дионис, бог виноделия, представлял стихийное, разрушительное, органическое начало. Его верными спутницами и помощницами были Менады. Приверженцы данного культа устраивали шумные оргии, во время которых совершались всяческие безобразия. Культ Диониса в Древней Греции не имел ничего общего с культом богини Деметры, которая со временем из скромной богини Зреющей Нивы превратилась в закононосительницу и хранительницу тайн загробной жизни. Дионис пришел в Грецию как бог творческого экстаза, приносящий своим посвященным весть о бессмертии их души, а впоследствии преобразовался в бога виноделия и безграничного веселья. Страница 106. Когда древнегреческое общество перешло от охотничьего быта к скотоводческому, люди почувствовали потребность посвятить богам и эту отрасль труда. Гермес, согласно легенде, похитил с Олимпа первое коровье стадо и, подобно Прометею, который одаривал людей священным огнем, передал человечеству навыки скотоводчества. В VI веке до нашей эры в Греции появились религиозные течения – призывающие к проведению различных мистических церемоний. Одним из подобных направлений являлся орфизм, главной фигурой которого был бог-певец Орфей, умирающий и воскресающий. Другое мистическое течение называлось пифагориизмом. Его приверженцы являлись последователями античного философа и математика Пифагора. Страница 107. Этот ученый выдавал себя за потомка полубога Геракла, и в это свято верили его ученики. Сторонники подобных верований разработали свою религиозную концепцию, в которой существенную роль играла медитация, как в индуизме и буддизме. Впоследствии подобные религиозные направления оказали существенное воздействие на формирование так называемых «элевсинских мистерий», культовые действия которых были напрямую связаны с обрядами, посвященными богине земледелия и плодородия Диметрии. Крестьяне, желавшие собрать хороший урожай, а также женщины, жаждущие обзавестись потомством, приносили Диметрии жертвоприношения. Элевсинские мистерии проводились в весенний период, в то время, когда природа пробуждалась, обряды сопровождались представлениями и плясками. В V веке до нашей эры в Лади был достигнут идеал красоты в изображении богов, которым однако не хватало индивидуализации. Они были похожи друг на друга. Данный недостаток был преодолен только в V веке. Заметно смягчилась строгость в облике богини Матери Деметры, образ Аполлона стал идеалом умственной и физической красоты, Дионис, как и пленительная Афродита, окончательно стал богом сокровенных чар. В IV-III веках каждый храм эллинских богов Аполлона в Дельфах, диметры и Коры в Элевсине, Афины-Паллады на Акрополе, Зевса в Олимпии и так далее стал настоящим музеем. Частная религиозная жизнь человека была возведена в ранг государственной политики. Когда гражданину поручалась государственная должность – Его предварительно спрашивали о том, исполняет ли он обязанности своего наследственного культа. Проведение этого допроса было связано с опасениями, как бы гнев богов не обрушился на ту отрасль государственной деятельности, которая ему поручалась. Страница 108. Государственный характер эллинской религии сказывался и на том обстоятельстве, что праздники в честь всех богов проводились без участия правительственных структур. Для Древней Греции была характерна героизация людей за особые заслуги. Аналогия – причисления к лику святых в христианстве. В каждом городе были свои герои, каждый из которых давал населенному пункту свое имя. В Спарте Лакедемоне чтился Лакедемон, в Каринфе – Каринф. Одним из героев Афин являлся Академ. В честь него впоследствии стали именовать учебные заведения. В то время, когда эллинизм был еще ограничен пределами Греции, греки в полной мере проявляли терпимость по отношению к другим религиям. Они считали, что все человечество поклонялось одним и тем же богам, носившим разные имена. На почве этих представлений дельфы попытались сделать свою религию общечеловеческой. в частности, на Западе, в Риме, во времена правления Тарквиниев, был признан Аполлон. На Востоке греческие верования приживались с трудом. Только тогда, когда Александр Великий сломал барьер, разделяющий Элладу с восточными странами, а его наследники стали властителями завоеванных территорий, наступил час религиозного объединения. В Древнем Риме история религии прошла те же ступени развития, что и в Древней Греции. Ярким примером, свидетельствующим о сохранившихся пережитках тотемических культов, послужила легенда о братьях Ромули и Реме, основателях Рима, которые были вскормлены волчицей. Согласно легенде, в городе аль лонга правил потомок героя Троянской войны Энея ну митор Его завистливый брат Амулий сверг царя с престола и убил его сына, а дочь Рею Сильвию сделал Весталкой, жрицей богини Весты. Весталки давали обет безбрачия, за нарушение которого их живьем зарывали в землю. Страница 109. Но красота царской дочери очаровала Марса, и Весталка родила от бога близнецов. Амулий повелел бросить младенца в реку Тибор, но Марс спас своих детей. Когда царский раб принес корзину с новорожденными к берегу, поднялась ужасная буря, и он не решился подойти близко к реке. Раб бросил свою ношу на берегу и убежал. Брошенных детей вскормила волчица, а затем их нашел свинопас Фаустуб и взял в свой дом. однажды судьба свела близнецов с Нумитором, который догадался, что перед ним его родные внуки. Румул и Рэм свергли с престола коварного Амулея и вернули трон своему деду. Но сами они не захотели остаться в альба лонге так как чувствовали себя рожденными властвовать, а не подчиняться. Они решили основать новый город на том самом месте, где их нашла и вскормила волчица. Однако идея вызвала раздор между братьями. Они не могли решить, чьим именем будет назван город и кто из них будет в нем править. Споры ни к чему не привели, и близнецы решили по полету птицу знать мнение богов. Однако и гадание не дало им однозначного ответа. Рэм первым увидел шесть круживших коршунов, Но затем мимо Ромула пролетели двенадцать таких же птиц. Рэм рассудил, что правителем должен стать он, поскольку первым увидел знамение. Но брат был с этим не согласен, так как у него коршунов было вдвое больше. Ромул принялся копать ров, чтобы обозначить контуры будущего города. А Рэм, насмехаясь над братом, стал перескакивать через ров, приговаривая, что нигде не видел таких мощных укреплений. Ромул, потеряв голову от гнева, убил брата и вскричал, «Так будет с каждым, кто осмелится переступить границы моего города». Страница 110. -я. Похоронив брата, Ромул выполнил ритуал закладки города. Он вместе с товарищами прошел обряд очищения огнем. После этого была вырыта яма, куда каждый бросил комок земли, привезенной из местности, в которой проживали его предки. Затем на этом месте Ромул воздвиг алтарь и разжег жертвенный огонь, священный очаг нового города. Он очертил границы города, проведя священную борозду, на месте которой позднее были построены городские стены. Выполнив все положенные обряды, Ромул дал городу свое имя. Рома-Рим и стал его первым царем. Он правил 40 лет, после чего, как гласит легенда, исчез в вихре на Марсовом поле. О начальном этапе римской религии нам стало известно из книги жрецов «Индигитаменты». Древние римляне верили, что в мире существуют безличные силы «нумина», проявляющиеся в различных предметах, явлениях, живых существах. Боги на ранних этапах развития римской религии представлялись в виде символов, например, Юпитер – камень, Марс – копье. Для данного времени была характерна неопределенность пола божеств. Римская мифология сложилась под влиянием этрусской и греческой традиций. Объединение древних родовых общин приводило к слиянию их божеств. С вытеснением родовых связей соседскими Большое значение приобрели культы фамилий, культы соседских общин и общеримские культы. В римской мифологии боги делились на небесных, земных и подземных. При любом важном начинании людям необходимо было знать, как отнесутся к этому божества. Такие знания римлянам давали авгуры, читавшие волю богов по полету птиц, и гару узнававшие ее по внутренностям жертвенных животных. Страница 111. Для тех же самых целей использовались севиллины книги, связанные с воспринятым от в культом Аполлона. Эти книги хранились жрецами, и их содержание было тайной для простых смертных. В случае получения грозных знамений, жрецы по особому постановлению Сената Искали в этих книгах способ предотвратить надвигающееся несчастье. Когда Римское государство стало могущественной средиземноморской державой, ей удалось завоевать древнюю Грецию, культура которой находилась на значительно более высоком уровне развития. Эллинская цивилизация оказала существенное воздействие на все сферы жизни римского общества, в том числе и на религию. Практически весь пантеон богов и обряды римляне заимствовали у греков. Разница заключалась в том, что в Риме боги приобрели новые имена. Например, Зевс стал называться Юпитером, его жена Гера – Юноной, Деметра – Церерой, Мойры – Парками и так далее. Римский пантеон включал в себя также богов, перенятых у других народов. Существовало даже поверье, что можно с помощью специальных обрядов переманить на свою сторону богов-врага. На развитие римских религиозных воззрений оказали огромное влияние демократизация общества, победоносные войны и взаимодействие с более развитыми культурами. В условиях демократии не смогла сформироваться замкнутая каста жрецов. Гражданская община в Риме имела большое значение – благодаря чему в религии не образовалось догм. Римляне почитали различных богов, но они вправе были думать и говорить о них что угодно. Боги являлись как бы членами общины. Впоследствии даже возникла идея, что мир – великий город людей и богов. Страница 112. В классический период истории Рима главенствующей формой религии был культ полисных богов, Основное место, в котором отводилось покровителю Рима Юпитеру. В центре Рима, на Капитолийском холме, по приказу императора Тарквиния гордого для проведения обрядов, посвященных Юпитеру, был возведен величественный храм. Неприязнь к людям, ставившим себя над народом, препятствовала возникновению культа царей и героев. Этика определялась не религией, а благом гражданской общины. Агрессивные войны стоившие народу многих жертв, оправдывались мифом о Риме как о городе, которому сами боги предначертали власть над миром. Римские правители, интерпретируя эллинские мифы, стали претендовать на божественное происхождение, а также на особое положение своей души в загробном мире. В некоторых провинциях получило распространение культ полководцев. Впоследствии такие воззрения привели к возникновению императорского культа. Римский миф с установлением империи утратил свое значение. Правители Римской империи понимали, что огромное государство нуждалось в едином объединяющем религиозном начале. Во времена царствования Цезаря Октавиана Августа была предпринята первая попытка внедрить культ императора. Для этих целей – были воздвигнуты специальные храмы, изваяны статуи правителя и разработана особая процедура культового действия, в которую входила присяга на верность римскому Цезарю и его империи. Однако попытка внедрения нового религиозного церемониала не везде увенчалась успехом, так как некоторые народы воспротивились проведению этих культовых мероприятий. Во многих странах подобный обряд воспринимался как поклонение чужому идолу и противоречил многовековым религиозным традициям. Люди посчитали, что введение культа императора будет отречением от своего истинного бога или богов. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Палестине, где в упоминаемый исторический период господствующее положение занимал иудаизм. Кельты. Страница 113. Тайные цивилизации кельтов уходят в бездну прошедших тысячелетий. Религиозные обряды, законы и особенности бытового уклада жизни безвозвратно потеряны. Лишь некоторые археологические находки напоминают нам о существовании этих загадочных обществ. Историки считают, что формирование племен кельтов началось за тысячу лет до нашей эры. В это время начиналась великая эпоха освоения железа. Кельтские племена обладали навыками обработки железа, содержащей руды. Среди раскопок кельтских поселений были найдены ножницы, серпы и другие предметы из железа, используемые в быту. Антропологическая структура населения была крайне неоднородна. Известный исторический стереотип галла так римляне называли кельта, высокого атлетически сложенного человека с волосами цвета пшеницы, остался лишь в литературных произведениях. Местом образования этой небольшой группы племен, объединенных общей культурой и религией, была Центральная Азия. Долина Инда в течение многих тысячелетий служила родиной древним воинственным племенам, ставшим родоначальниками целой цивилизации. Доказательством родства вышеуказанных племен являются схожие религиозные культы животных, возведение женщины в ранг равноправного спутника мужчины-воина. Страница 114. Также обращает на себя внимание одинаковый художественный стиль поэтов этих племен. Маршруты кельтских миграций проходили через западные регионы европейского континента. Часть племен достигла Испании, ряд других миновали Альпы и остановились вблизи Сицилии. В III веке до нашей эры кельты совершали путешествия через Македонию, Фракию и Фессалию. В это время образовалась Галатия, область Малой Азии, где поселились 20 тысяч кельтов. Несколько племен, продвигаясь по западному побережью Европы, достигли территории Британии, а некоторое время спустя посетили Шотландию и Ирландию. В это время на юге Британии и Ирландии большая часть земель была захвачена Белгами, небольшим кельтским племенем. Мифы и легенды древних кельтов свидетельствуют о том, что к третьему веку до нашей эры у европейских поселений еще окончательно не сформировалась и иерархия богов. Особенностью теософии кельтов была ярко выраженная преемственность религиозных традиций у завоеванных племен. Таким образом, божества долины Инда постоянно изменялись под воздействием культурных традиций захваченных этносов. Во главе богов стоял кельт-победитель. Образ героя представлял собой поистине божественный символ. В ранг божества возводились великие воины – наделяемые силой солнца своими лучами поражающего души врагов. В народе существовало поверье о родстве кельтов с богами, которые встречались также и у древних ирландцев, считавших себя туатхадэ денан, детьми бога. Магия занимала важное положение в системе общения кельтов с внешним миром. В ранних религиозных учениях галов природа и стихия наделялись божественными силами, способными своим гневом поразить неверных. Страница 115. Язык магии помогал древним кельтам понимать природу, отвечать на ее требования и приносить ей те дары, которых она желала. Главным богом кельтов считался Таранис, властитель молний. Его можно сравнить с римским Юпитером, Громовержцем и славянским Перуном. Большой популярностью пользовался также бог Белл. Под его покровительством находились все знания кельтов. Священным символом этого бога была Омела, растущая на дубе. В настоящее время в Англии Омела считается лекарством, способным в новогоднюю ночь излечить людей от несчастья и бед. Война была неотъемлемой частью жизни кельтов. На почетном месте хранителя воинской доблести стоял бел Тукадор, и богиня-воительница Белисама. Первоосновой жизни кельты считали воду. Эта животворящая субстанция стала для галов культовой. Множество рек Западной Европы были названы кельтами в честь богинь, покровительствовавших плодородию. Река Марна была названа в честь священной триады Матрон, хранительницей женской чести. Сена обязана своим названием богине Секване, Множество статуэток, найденных в долине Сены при археологических раскопках, были принесены в жертву богини. Страница 116. Согласно ряду источников, долина Сены считалась священной. Во время правления римлян это место почиталось как исцеляющее от всех болезней. Не менее известные английские реки Северн и Клайд получили свое название в честь богин Сабрины и Клоты. Священных мест у кельтов было очень много. Каждая из них, по верованию галов имела своего духа-хранителя, который являлся посетителем в виде какого-либо животного, например, кабана. Триада «Богинь Матрон», которой были адресованы сотни наскальных надписей, управляла процессами рождения, жизни и смерти. Кельты опасались гнева триады, слабившейся своей жестокостью по отношению к непослушным. Матрон изображали в виде девушки, женщины и старухи. В Ирландии их называли Морриган, Маха и Ба. Мужем богини Морриган считался Дагда, герой кельтской мифологии, изображаемой на рисунках со шкурой зверя на плечах. Страница 117. Земля в понимании галов представляла собой великую ценность, беречь которую составляла цель жизни каждого кельта. покровитель земли Бог Луг. Имя этого бога исследователи связывают с латинским словом люкс, что в переводе означает свет. Праздник Луга ирландцы отмечали 1 августа, восхваляя бога, дарующего плодородие и урожай. В некоторых кельтских легендах Луга называют Лиром, имя которого было заимствовано великим Шекспиром. В произведениях раннего средневековья Луд Лир выступает в роли короля Лондона. Среди обрядов древних кельтов следует особо выделить культ священных дубрав, силы которых воспевались во время обрядов друидов. Данные религиозные традиции можно отнести к анимистическим обрядам, приравнивающим каменные глыбы и величественные вековые стволы деревьев к божественным хранилищам душ предков. Друиды были по сути своей шаманами, владеющими таинствами философии загадок. Эти лесные колдуны, по преданиям, общались с душами умерших, воспевали культ трех. Число три, по мнению друидов, обладало магическими свойствами. В загадках эта цифра фигурировала непосредственно в самом сюжете, или повествование должно было иметь структуру, состоящую из трех частей. Культ трех восходил своими корнями к Матронам, священной триаде, почитавшейся во времена матриархата. Несмотря на отсутствие специфического письма, кельты сохраняли свои культурные и религиозные традиции, передавая знания потомкам из уст в уста. Особенной популярностью пользовались зашифрованные формы повествования в виде загадок. Некоторые из них, дошли и до современных ирландцев. Вот пример одной из них. Какие три вещи сами без языка, а знания дают? Глаз, ум и буква. Страница 118. Даже в этой простой загадке сохраняется троичность. Вообще, для поэтических произведений друидов была характерна особая структура, содержащее загадочное и насказательное начало. Шаманские ритуалы и поэзия так сильно переплетались между собой, что современные историки-аналитики порой не могут отличить одно от другого. Опорой духовных изысканий древних друидов был культ слова. По мнению шаманов, слово открывало в них тайные источники священной силы, дарующей «Бесконечное могущество в мире духов». Порой на шаманских собраниях словесные заклинания, произносимые вслух, становились предметом конкуренции друидов. Состязания в слове «поэтов-колдунов» приводили к тому, что победитель погружался в глубокий транс. По их верованиям, такое состояние открывало друидам путь к общению с миром усопших, и награждала даром пророчества. Подобные ритуалы использовались для дополнительного убеждения остальных в правильности всеобщего верования. Согласно древним римским источникам, погружавшийся в транс-друид иногда даже превращался в какое-либо животное. Одним из древнейших богов кельтов был рогатый бог Кернуннос, называвшийся повелителем мира животных. Его также называли богом охоты. В то время считалось большим несчастьем прогневать этого бога. Даже великий Шекспир с высот литературного Олимпа отдал дань этому грозному повелителю животного царства. В его произведениях упоминается о магическом дубе в Виндзорском лесу, посвященном Кернунносу. Храмы и святилища кельтов нередко располагались в чаще непролазного леса или на берегу озер. С течением времени религиозные постройки из деревянных превратились в каменные. Страница 119. Иногда храмы друидов располагались прямо в скалистых пещерах. После вторжения римлян на территорию Англии, произведения кельтской архитектуры были преданы огню. по свидетельству тацита перед римскими солдатами предстала страшная картина полумрака в каменных стенах храма забрызганных кровью в темноте ужасного зрелища сновали люди одетые в черной одежды и отчаянно кричали женщины с факелами в окровавленных руках жрецы кельтов представляли собой довольно мощную политическую оппозицию римским властителям поэтому юли цезарь Распорядился об уничтожении виновников человеческих жертвоприношений. Мнение о причастности жрецов-друидов к человеческим жертвам противоречиво, но не лишено доказательств. По ряду источников, из Древнего Рима жрецы-друидов практиковали гадание на внутренностях пленных. По свидетельству древнего римского историка Страбона, Друиды убивали жертву ударом меча в спину и проводили гадания по тому, как жертва падала, и по предсмертной агонии. Кровавые обряды друидов и жестокость, с которой производились пытки пленных, вселяли ужас в проезжавших мимо путников. Друиды обладали также таинствами гомеопатического врачевания. Из поколения в поколение передавались навыки сбора лечебных трав. Кельты веками хранили знания о том, в какую фазу луны и в какое время дня и ночи собирать конкретные растения. Древние предания сохранили сведения об искусстве кельтов излечивать раны воинов. В племени друиды обладали непререкаемым авторитетом, основанным на устрашении. Кроме того, молодежь опиралась на их опыт и знания. Страница 120. В своих мемуарах Юлий Цезарь подразделял жреческие слои племенных сословий на три группы. Ваты специализировались на философской поэзии и предсказаниях. Барды слагали поэтические произведения о геройских подвигах богов. Друиды в их обязанности входило соблюдение религиозных обрядов, жертвоприношения, судебные мероприятия. Участие в религиозных обрядах считалось священным занятием, которому допускались соблюдающие традиции члены племени. Самым страшным наказанием было отлучение от всеобщего религиозного братства. Правым отлучения обладали друиды, что значительно укрепляло их авторитет. Иногда участие в таинствах жертвоприношений и шаманских сборах лишали целой семьи. Путь простого кельта к высотам касты друидов лежал через множество испытаний. Первоначально кельты проходили школу бардов. Начинающий бард подробно изучал премудрости поэзии философию, тайный язык огам, ораторское искусство и законы племени. Затем барду предстояло научиться способом переложения окружающих событий в поэтическую форму. Наиболее талантливые ученики посвящались в таинство магии, обучались заклинанием, дарующим духовную силу предвидения. Отдельным, наиболее выдающимся кельтам удавалось проникнуть в святая святых религии Черного Братства. Следует отметить, что барды просуществовали дольше всех остальных институтов кельтской религиозной секты. В средние века бардов держали при дворе короля в качестве поэтов и музыкантов, развлекающих знать. большим достижением кельтских научных знаний была развитая система соотношений распорядка жизни племен и циркадных ритмов с лунными циклами современные ученые уделяют много внимания биоритмологии страница 121. новейшие разработки в сфере измерения активности обмена веществ у человека в зависимости от смены фаз лунного цикла увенчались успехом. Таким образом, друиды за десятки веков до современных открытий обладали ценными сведениями о космосе человеческого тела. Используя эти сведения, они оказывали существенное влияние на структуру общинного быта. От древних традиций кельтов произошел ирландский праздник урожая. В каждой ирландской семье 1 ноября убирается дом, а в угол ставится столик с едой для духа дома. Как было отмечено выше, скотоводство имело большое значение для древних галов 1 августа каждого года кельты предавались молитвам и устраивали жертвоприношения Богу Лугу. В современной Ирландии и Шотландии в этот день устраивают ярмарки скота. Сила солнечного света и плодородия животворящей земли спевались кельтами 1 мая этот день назывался праздником святого белла во время обрядов поджигался хворост и к небу вздымались майские огни этими огнями были вымощены тропы по которым гнали скотт вечернее время вокруг пожарищ устраивали различные игрища и пляски первого февраля праздновали возвращение солнца поверованием друидов В это время Бог Солнца просыпался после долгой зимней спячки. Все обряды кельтов посвящались его скорейшему пробуждению и очищению огнем, застывшей от холода земли. Снова зажигались множественные огни, жар которых по религиозным представлениям друидов растапливал плодородную землю. Этот праздник славился также удивительным обрядом пробных свадеб. Во время вечерних танцев и игр молодые кельты подходили к своим возлюбленным и, целуя их, получали право в течение года считаться их мужьями. Страница 122. Если через 12 месяцев пара не уживалась, оба супруга во время очередного возвращения солнца расставались под всеобщие ритуальные крики и отчаянные пляски друидов. Во время праздника вокруг пламенеющих костров собирались молодые парни, которые кидали в огонь белые камни с написанными именами. После того, как костер догорал и угли остывали, каждый из молодых кельтов бросался к пожарищу в поисках своего камня. Считалось, что если пропадал камень, то душу его хозяина забирали боги, дарующие племенам взамен благополучие и урожая. Первое февраля считался священным днем, во время которого запрещалось всякое насилие, а злейшие враги заключали перемирие. Если кто-либо решался нарушить традицию, то судьба изменника решалась под жертвенными ножами кровавых ритуальных обрядов. При этом даже вождь племени не обладал властью помилования. Во время возвращения солнца решались также законодательные вопросы. Законы древних кельтов выражались в стихотворной форме и хранились в памяти законников племени. Главный законник племени во время празднования формулировал поэтическое законодательное право для большого собрания из друидов и простых кельтов. Те поправки, которые вносились в закон на общественном собрании, после принятия передавались поэтам. Творцы обличали сухие правила кельтской жизни в живую форму стиха. Поэзия лучше запоминалась простым населением, чем обычный свод правил и указаний. Религиозная система цивилизации кельтов формировала особое отношение к жизни воинов. Оно выражалось в абсолютном бесстрашии во время боя и отсутствии ужаса перед бездной небытия, наступавшего после смертельных ранений. Для воинов-галлов честь Великой Победы была превыше всяких материальных ценностей. Страница 123. Философия школ кельтов готовила воинов к смерти в течение многих лет. Авангард кельтских войск состоял из обнаженных татуированных воинов, рисунок на телах которых внушал страх противнику. Преобладающим цветом раскраски был синий, священный цвет богини Земли. Имеются предположения, согласно которым название «Британия», произошло от кельтского бридан что в переводе означало раскрашенный важное место в религиозных традициях древних галов занимал культ человеческой головы по верованиям кельтов головы побежденных воинов сохраняли после смерти духовную силу способную оберегать дома от бед по свидетельству посидния путешественника поившего галлию во втором веке до нашей эры Стали появляться кельтские охотники за головами. Поседоний отмечает, когда они покидали поле боя, с шей их коней свешивались головы побежденных врагов. По возвращении домой они их прибивали над входом в жилище. По описаниям Ливия, головы вождей враждебного племени вносились в храм. Иногда из черепов побежденных воинов, залитых золотом, Делали кубки для питья. Головы важных особ, захваченных во время войн, бальзамировались в кедровом масле и вывешивались на самые видные места. Тела героически погибших в бою воинов сжигались. Торжественные процессии шествовали к огромным кострам, вокруг которых рассаживались друиды. После ритуальных песнопений и поэтических хвалебных речей В адрес усопших воинов их бренные тела предавались огню. Но и этот обычай не обходился без человеческих жертв. Страница 124. По верованиям галов души сжигаемых воинов попадали в потусторонний мир, в котором им предстояло провести вечность. В последний путь вместе с останками воинов отправляли все необходимые им в другой жизни вещи. В число подарков входили предметы быта, скот, а иногда даже слуги умершего. История сохранила случаи самосожжения сыновей и других родственников героически погибшего воина. Перед принятием страшной смерти они аргументировали свой поступок тем, что их отцам, мужьям и братьям будет приятно видеть их рядом. Необходимо отметить, что традиции кельтов воспевали и восхваляли родителей. Религиозные обряды были направлены на то, чтобы отдать дань усопшим предкам через самопожертвование или через поэзию. Поэтические произведения древних бардов ставили на почетные литературные пьедесталы хранителей мудрости прошлых веков. Характерной особенностью философских и религиозных воззрений галлов было полное смешение реальности и фантастических образов. В жреческих обрядах полностью стирались все грани между человеком и божеством. Часто эти понятия сливались воедино. В жизни древних кельтов важную роль занимали путешествия. Согласно убеждениям друидов и жрецов, путешествия закаляли качество доблестных воинов и укрепляли их дух. Таким образом возникала своего рода религиозная необходимость дальних странствий. Кельтские легенды воспевали земли, расположенные к северу от Галлии. Поэтические произведения рассказывали о райском уголке, где люди не знали ни войн, ни разочарований ни болезней. В древних повествованиях упоминалось о неких островах счастья, часть из которых ушла под воду. Страница 125. При литературном анализе древних кельтских преданий можно обнаружить, что морская стихия – не нашла в них своего романтического отражения. В отличие от других мореплавателей минувших столетий, кельты рассматривали море лишь как посредника между реальной землей и миром фантазий. В своих путешествиях галы стремились достичь райских уголков. Древние поэтические легенды кельтов описывали фантастические миры, в которых усталому путешественнику даровалось все – Любовь, счастье, богатство и слава. Единственным, но роковым условием для счастливчиков, ступавших на райские земли, был запрет увозить с собой что-либо. Многих пропавших без вести мореплавателей считали людьми, достигшими истинного земного блаженства на райских берегах. Тех, кто не вернулся из далеких странствий, считали нарушителями священного запрета. Через несколько веков кельтская культура пришла в упадок. Волна распространившегося в те времена христианства захлестнула религиозные традиции галлов. Старые устои рухнули под мощным натиском проповедников Святого Креста. Активный процесс религиозной интеграции приводил к пересмотру жестоких и кровавых древних традиций. Несколько позднее, в 432 году, появился проповедник под именем Святого Патрика, который возвысил идею христианства в Ирландии. Быстрое распространение новой веры на территории кельтских поселений можно объяснить изолированностью кельтов от Европы. Многие кельтские герои и боги приобрели новые обличия под воздействием революционных идей христианства. Сохранились исторические сведения, свидетельствующие о форсирующем влиянии римских правителей, на христианизацию кельтов. Например, папа Григорий Великий обращался со следующим посланием к миссионерам. «Если храмы в Британии построены хорошо, желательно, чтобы они превратились из мест поклонения дьяволу в места поклонения истинному Богу. Народ, видя, что его храмы не разрушают, «легче расстанется с заблуждениями в своем сердце, и, познав и возлюбив истинного Бога, легче будет посещать те места, к которым он уже привык». Конец цитаты. Страница 126. Любовь кельтов к путешествиям положительно сказалась и на дальнейшем распространении идей христианства. Часто путешествующие ирландские, шотландские духовные наставники способствовали строительству христианских монастырей на различных островах. По ирландские корабли, на борту которых находились христианские монахи, причалили к берегам Исландии в 795 году. Таким образом, они задолго до датчан обосновались на исландских территориях, где было построено множество христианских храмов. Через 65 лет прибывшие датчане обнаружили следы пребывания кельтов. Найденные ирландские книги свидетельствовали о том, что вассалы папы первыми пришли к скандинавским берегам. Первоначально кельтское христианство хорошо уживалось с римским ортодоксальным учением. Однако спустя несколько десятков лет стали возникать серьезные конфликты на религиозно-обрядовой почве. Одним из таких столкновений стал спор о тонзуре Тонзура – выбритое место на макушке, знак принадлежности к духовенству в католицизме. Римское духовенство настаивало на том, чтобы танзура выбривалась на макушке, в то время как кельты выбривали широкую полосу волос от виска до виска. Другой проблемой, обострившей римско-кельтские отношения, было несогласие в методах определения Пасхи. Страница 127. Древние легенды свидетельствуют о том, что своеобразие кельтского христианства заключалось в идее чистилища. По одному из преданий, однажды святой Патрик рассказывал ирландцам о рае и аде. Люди попросили разрешения проповедника спуститься под землю, чтобы увидеть и затем рассказать о том, что там находится. Святой Патрик разрешил небольшой группе специально избранных кельтов, Проделать это опасное путешествие. Была вырыта глубокая шахта, в которую спустились бесстрашные ирландцы. Многим из них предстояло пройти через муки ада и чистилище и лишь несколько человек вернулись живыми. Они в течение всей своей оставшейся жизни пребывали в оцепенении от увиденного.